Глава седьмая. Письмо отца. Обед вышел уединенным. Ни тетушек за столом, ни ворчания отца, ни громких разговоров очередных гостей. Всех будто отправили готовиться к предстоящему событию. Люди Вальдера успели сменить скатерть на нарядную. На стул выставили горячее блюдо, но сидели за столом ясмин с новоиспеченным женихом вдвоем. Все прочие слуги и кухарки не показывались с Ясмин на глаза. У дверей дежурили солдаты. «Я должна чувствовать себя накануне торжества, а почему-то больше это напоминает свидание в темнице», не обращая внимания на стоящих рядом чужаков, заговорила Ясмин. «Ей плевать, что они подумают. Как вообще они видят все это?» Она задумчиво взяла нож и стиснула пальцы на рукояти и подняла глаза на мага напротив, но тот даже бровью не повел. «Я думаю, это отличный повод познакомиться поближе. Никого лишнего, только вы и я. О чем же вы хотите поговорить?» Напряжение звенело так, что, казалось, мелко подрагивает пламя свечей, колышутся гордины на окнах. «Расскажите про ваши обычаи. Что хотите?» милостиво предложил Вальдер, отрезая тонкий кусочек индейки и кладя себе в рот. Нож он задержал так же, как и Ясмин, отразив ее позу. и Едва заметно улыбнулся. Ясмин мысленно усмехнулась. Семейная жизнь, о которой она еще недавно и думать не хотела, начинается просто потрясающе. Впившись вилкой в мясо, она тоже ловко отрезала аккуратный кусок и наконец с наслаждением приступила к трапезе. «О, она обязательно расскажет Вальдеру про обычаи. Особенно про некоторые из них. Как-нибудь потом». Прислуживающий пожилой мужчина подлил настойки, которую чужаки привезли с собой. Вальдер сказал, что в далеких землях ее называют «огненной водой». Ее и впрямь пили теплой, почти горячий а пахла она неизвестной ясмин-приправой. Но сейчас годилось все. Лишь бы Вальдер хоть на время забылся. Ясмин хотела убедиться, каков он, когда потеряет над собой контроль, и потому охотно согласилась выпить. Маг действительно выглядел довольным и расслабленным. Выпитое подействовало и на Ясмин, но сейчас Вальдер казался куда более опьяневшим. И разговор сгладился, точно река вышла, наконец, из русла злости. И хорошо. Пусть считает, что Ясмин сдалась на милость победителя. «Так значит, здесь еще верят в духов?» Вальдер с наслаждением угостился спелой папаей «Тссс!» Покачнувшись, Ясмин подалась вперед сделанной угрозой и улыбнулась чуть более зловеще, чем собиралась. «Вообще-то здесь вы так близко к лесу, что они вас слышат и могут быть недовольны, если вы не проявите должного уважения». «Прошу прощения, госпожа!» Тоже понизил голос Вальдер и оглянулся на окна, за которыми вдалеке темнел лес. «И у вас, уважаемые!» Глаза мага смеялись, но голос звучал на удивление почтительно. Он будто проникся напевным голосом Ясмин, которым она рассказывала страшные тайны. «Вы неубедительны!» Громко воскликнула Ясмин и рассмеялась тому, как Вальдер вздрогнул от неожиданности. Маг поджал губы и чуть опустил голову. «Надеюсь, ваши колдунии подарят мне защиту от этих страшных сил. Вам не получить их доверия. Вы нарушили древние законы магии и действуете во зло». Вальдер вздохнул. «Вы так часто говорите о моей злой душе, Ясмин, что ради всех богов. Скоро я и сам в это поверю». Ясмин отвернулась к окну. Ее положение сейчас не просто шатко, оно как зыбкое отражение на воде. Вроде она существует, живет в собственном доме, ест и одевается, как всегда. Здесь по-прежнему большинство ее слуг, но тронь сильнее, и все пойдет кругами и растворится, будто и не было. Вальдер мог подчинить ее магией. Он мог просто заставить всех слушаться, угрожая убить. Его вооруженных воинов хватило бы, чтобы уничтожить в поместье всех несогласных. В конце концов, Ясмин для него лишь ключ к мирному захвату власти и спокойствию среди населения. Одно поместье он возьмет под контроль, но шесть ближайших деревень, восставших против устроившего кровавый захват чужака, могут стать действительной угрозой. Вздумай, Вальдер, убить дочь уважаемого господина или пойти на них войной. А в худшем случае он может сам убить ее после свадьбы, чуть позже, как нежелательную помеху, представив это как несчастный случай. Ведь своего он добьется свадьбой. Но ему что-то надо от Ясмин, кроме всего этого. Что-то, о чем он еще не сказал. Вальдер закончил есть и поднялся из-за стола, отодвинув от края чашку с настойкой. Легкий дурман еще туманил голову. Ясмин переоценила свои силы и, когда попыталась подняться, почувствовала, как кружится пол. — С вашего позволения, Кириус, я хочу к себе. Пожилой слуга предложил ей руку и довел до лестницы. Ясмин вцепилась в деревянное перила и оглянулась на замершего у перил Вальдера. Он проговорил. — Полагаю, этот вечер нам обоим стоит провести спокойно. Завтра к нам снизойдет ваша богиня жизни Теа и в своем земном воплощении соединит наше сердце». Не улыбаясь, Вальдер, стоявший в тени под лестницей, пристально изучал ее лицо. «Бросьте, Вальдер, вам это не идет», — презрительно поморщилась есмин. «Я просто хочу убедиться, что вы точно поняли, что происходит». «Что происходит?» Ясмин шагнула обратно к нему и почти прошипела ему в лицо. — Вы шантажом и вашей проклятой магией заставляете меня стать вашей женой. Заставляете говорить то, что вам будет выгодно. Соврали про отца, лишь бы мои люди поверили вам и не устроили кровавую месть за вторжение. — М? Что еще я поняла недостаточно точно? Вальдер молча смотрел на нее, чуть приподняв брови будто даже с сочувствия. От непривычной для нему жары он давно расстегнул ворот, и сейчас Ясмин видела, как на незагорелой шее едва заметно блестела влага. «Может быть то, что слова про вашего отца не были ложью», проранил Вальдер. «Вы лжецы, подонок! Вы похитили отца, который пошел на переговоры. Я думала, что вы захотите выкуп, но вы... вы решили забрать себе все». «Еще и обставить так, будто мы о таком только мечтали». Вальдер молча засунул руку в карман брюк и вдруг вытащил оттуда что-то. Бумага, сложенная во много раз. Какая-то записка. «Что это?» Есмин почувствовала, как встал ком в горле. «Взгляните сами». Вальдер попросту протянул бумагу ей. Есмин торопливо вырвала ее из его рук и быстро развернула. Почерк ее отца — это он, без сомнений. Столько раз она сидела за его столом, совсем маленькая, и смотрела, как он бегло и с нажимом выводит непонятные тогда закорючки на желтоватой бумаге. «Настоящим подтверждаю, что даю свое благословение на брак моей дочери Есмин Ди Корса с достопочтенным Кириосом Вальдером Диарстоном, чье положение в обществе и знатность рода не вызывают никаких сомнений. Что-то еще было дописано дальше, но Ясмин было уже все равно. Она со злостью скомкала бумагу и кинула ее на пол, точно хотела избавиться от гадюки. Вы заставили его написать это. Вы можете заставить кого угодно сделать что угодно, не так ли? Чем докажете, юная госпожа? Вальдер насмешливо засунул руки в карманы и посмотрел на ее лицо которая наверняка выдавала дикую злость. Отец не отдал бы свою плантацию ни за какие деньги и звания. Он сюда всю жизнь вложил. Здесь его душа, здесь похоронена моя мать и наши предки. Вам не понять. Вальдер прошелся по опустевшей столовой и отпустил всех слуг. Обед затянулся, и солнце уже давно скрылось. За окнами ветер слабо колыхал кипарисовые ветви. Ясми наглядела знакомую комнату, вскинула глаза к высокому темному потолку с длинной цепью лампы. Все здесь напоминало об отце. Портреты на стенах, до которых еще не дотянулись руки захватчиков. Старый стол с ящиком, за которым отец раньше работал, а после его притащили сюда и складывали посуду. Казалось, что в любую минуту кошмар закончится, и отец привычно спустится со второго этажа, пройдет по лестнице, с силой опираясь на гладкие перила. Пережитая однажды схватка с шакалами в джунглях напоминала о себе хромотой. И пусть он не всегда был добр, а временами и оскорблял, иногда унижал окружающих. Ясмин не могла поверить, что его здесь больше не будет. Так привыкла полагаться на него. Такой всегда была ее жизнь. Все изменилось слишком резко. Где он? Я могу его увидеть. Сможете, но не сейчас. Только когда мы все выполним наши договоренности. Как можно вам верить? Всем вам, магам, колдунам? Вальдер озвучил ее мысли. Жизнь идет, и это верно, моя дорогая Ясмин. Поверьте. «Ваш отец в трезвом уме взвесил все за и против и понял, что слишком стар, чтобы разбивать эти земли по велению нового губернатора. Ему был нужен наследник, но, увы, у него только вы. Достойная своего отца», — тут же вскинул ладони Вальдер, предупреждая возражение. «Но чтобы править, вам нужна сильная мужская рука». Ясмин смотрела на мага со всей сдержанностью, что у нее еще оставалось. Никогда не понять, врет он или нет. С него станется говорить только то, что удобно и выгодно самому. Но в голове закрутилась предательская мысль. Отец предал меня? Предал и продал вот так, унизительно, без спроса? Чужакам, которые пообещали достойную старость, Или должность при дворе? Я оставлю вас этим наедине, Ясмин. И спокойной вам ночи. Один из людей Вальдера, которые отныне, видимо, вечно будут торчать в доме призраками, сопроводил Ясмин в комнату. Даже Ирты рядом не было. Но Ясмин сейчас мало заботила судьба служанки. Она рухнула на кровать, но без конца ворочалась и долго не могла уйти в забытие. Мир перевернулся в этот день. Всего за один день. Ясмин мучительно выгнулась на постели, до боли напрягая забитые после бешеной скачки мышцы. Она больше не на свободе. Она больше не хозяйка поместья и своей жизни. Те, даже силы злости, чтобы сбросить оковы. Промучившись на смятой простыне, Ясмин повернулась на бок, обхватила тонкое покрывало, и мысленно заскользила по всей своей жизни, пытаясь понять, что же она все свои девятнадцать лет делает не так. Почему отец так и не полюбил ее? Почему был так нетерпим? Почему предал, оставив здесь одну? Верно ли это? Ее мать умерла давно, когда Ясмин исполнилось только семь. Но Ясмин еще помнила ласковые руки и неповторимый голос, напевающие ей колыбельную джунгли. Ту самую, которая сочинила сама. И вдруг вспомнилась ссора родителей, когда отец грозился мать убить. Но сам же потом, после лихорадки и ее смерти, долго сходил с ума. У него были другие женщины. Кто бы ни польстился на богатого и знатного вдовца. Ясмин видела это, но никто не приходил в их дом надолго, И в конце концов отец будто решил отыграться за все свое несчастье на Ясмин. Будто именно дочь виновата в прошлых грехах матери. Ничего. Утром она расспросит Ирту, узнает, на кого еще можно положиться. Можно ли еще противостоять незаконному перевороту? Это Корсакийские острова, не Энария. Что будет, если все простые люди Воспротивиться воле магов единой, несокрушимой стеной. Поднять все деревни, доказать, что Вальдер – убийца и враг, донести до магов, что на юге никто им не рад и не будет приветствовать так, как на континенте. Будет ли сирк выжигать все дотла или отступит, занятый проблемами Иварской империи и тех земель, что уже успел захватить? И пускай губернатор девайс остается губернатором, но не суется туда, куда не надо. Пусть не посмеют лишать власти и отдавать все богатства ее рода пришлому северянину только потому, что у него колдовская сила. В любой момент Ясмин сможет сбежать снова. Не может быть так, что Вальдер станет удерживать ее силы постоянно или посадит на цепь. Он уже доказал, что не идиот и не мужлан». Ясмин усмехнулась в подушку. «Ему явно нравится играть с людьми. Больше всего на свете. Только как его обыграть?» Не в силах заснуть, Ясмин снова бормотала слова молитв, заученные с детства. Утром она сходит к могилам предков и попросит их помощи. «Они должны услышать». В конце концов сон уволок в свои спасительные объятия. Но утром Ясмин открыла туманные глаза, поняла, где сейчас, и осознала предательство отца и то, что сегодня у нее свадьба.